Письмо 11. Очистите свой дом. 4 мая 1917 года. Известно ли вам, что человеческую расу взвешивают? Трудитесь и молитесь, дабы ее не сочли чересчур легковесной. Мы, пребывающие в ясном свете этого мира, который для вас мир иной, способны видеть то, что начертано на стене. В вашем мире слишком много лжи. Разве могла бы эта война начаться в мире, где господствует честность? В новом мире нации и люди уже не будут относиться друг к другу с недоверием. Но ныне недоверие – неотъемлемая и необходимая черта человеческого характера. Вы можете доверять другим людям, но только в известной степени. Вы можете любить ближнего своего, но опять же не слишком. Вы можете поступать с братом своим так же, как хотели бы, чтобы он поступал с вами, но не всегда. Америка была выстроена на идеалах, но вскрепляющий раствор ее здания все же не могла не проникнуть грязь эгоистичных личностных исканий. Вы уже смыли с себя своей собственной кровью одну язву рабства, но есть и еще одна язва, которую вам необходимо смыть, Смоете ли вы ее чистой водой доброй воли, или же опять предпочтете для этой цели кровь, поживем – увидим. Не говорите, что все проблемы в мире, наконец, разрешатся, потому что Америка вступила в войну. Этим всех проблем не решишь. И когда закончится эта война, тебе предстоит еще одна, даже более тяжелая война у Америка. Война за очищение своего собственного дома. Ни в одной другой цивилизованной стране ложь не приносит таких высоких дивидендов. Можете ли вы, покупая фунт масла, быть уверенными, что в нем ровно 16 унций? Можете ли вы, покупая мясо, быть уверенными, что взвешивается оно на точных весах? Нарождается новая раса. И потому обратите внимание на детей. Научите их честности прежде чем начнете обучать географии, честности с родителями, честности друг с другом, честности с самими собой. Если корень не прям, то и всходы будут кривыми. Когда я был еще ребенком, мне говорили, что Джордж Вашингтон никогда не лгал, ведь Джордж Вашингтон был моим идеалом. Я стремился подражать ему, и когда я стал уже взрослым человеком, я по привычке продолжал любить правду. Я искал ее и внутри, и на поверхности, а однажды я прожил несколько лет в уединении, пытаясь отыскать истину в самом себе, и не оставлял его до тех пор, пока не нашел ее, и если бы я не нашел ее, то там в уединении я и покинул бы свой бренный прах. Вам необходимо завести новую тетрадь для афоризмов Если мальчик пишет в школе «Честность – лучшая политика», а вернувшись из школы видит, как его отец пытается всучить кому-то норовистого жеребца, уверяя, что более спокойной лошади тому нигде не найти, то поневоле он начинает сомневаться, а не надул ли его в школе его собственный учитель. «Детское разочарование». Вот трагедия, угрожающая всему будущему страны. Уж лучше увидеть упрек в глазах учителя-адепта, чем в глазах ребенка. Если я разочарую своего учителя, я не нанесу ему этим серьезной душевной травмы. Но если я разочарую ребенка, я причиню ему непоправимый бред. Вы должны четко усвоить, что жизнь Америки необходимо реорганизовать. Вы удивляетесь, почему это я так давно не писал. «Я был занят изучением Америки. Я видел много такого, о чем могу сообщить вам сейчас, и много такого, о чем сказать не могу пока. Поскольку сам я в состоянии сохранять спокойствие, вы же утратите внутреннее равновесие, если будете знать все, что знаю я». Говорят, что нужда не признает законов. Помните об этом Все, кто наживается на войне, вы стремитесь извлечь выгоду из того, что мир сейчас пребывает в крайней нужде, но не забывайте, что даже смирное животное, если его загнать в угол, становится опасным, и у загнанной в угол нужды тоже появляются рога и копыта. Существует болезнь, для которой медики еще не придумали название – это болезнь гипертрофированного любостяжания. Ее симптомами является неуемная страсть к накопительству и маниакальный страх лишиться всего уже накопленного. Она доставляет заболевшему ею человеку больше беспокойств, чем невралгия и несварение вместе взятое. Я же хотел бы видеть сотни миллионов людей, живущими в Америке в мире и процветании. Фанатики, как всегда, взывают к конфискации крупных состояний. Меня же совсем не волнует, что вы будете делать со своими состояниями. Но меня волнует то, как вы намерены поступить со своей землей и со своей пищей, и еще более, что вы будете делать со своими мужчинами, женщинами и детьми. Умоляю вас об одном, не впадайте в панику. Паника затягивает быстрее, чем зыбучий песок. Сохраняйте спокойствие. Ваша сторона вне опасности, если только вы не потеряете голову.